Глава 34. Привет, Орхол. Мне казалось, что я ощутила и то ли на репетиции захудалого театра, то ли на полицейском расследовании в захудалом же городке. Маги пытались с точностью воссоздать ритуал. В процессе они бесконечно брюзжали и спорили, кто где стоял, кто запевал, а кто синул канон заклинания, а вот та свеча потухла перед началом. Артур де держал руки скрещёнными. Формальности ли нет, но за дело эти зануды взялись всерьёз. Меня так и подмывало вскочить и замахать руками. Эй, да чего расследовать-то? Понятно, что проблема в том, что я прыгнула в пентаграмму вместо своего кота. Расслабьтесь уже и верните нас на пляж, а то у меня загар не равномерный. Большинство магов из комиссии зевали и закрывали глаза, раздражённые академической обстоятельностью. Дамочка, державшая на руках плетёную корзинку, Видимо, внутри сидел ее питомец. Сняжким с духом пристроила подбородок на крышку и прикрыла глаза. И только один из колдунов в начале с жадным интересом смотрел на меня, а потом подсел поближе и спросил: "Это вы злокусзенный фамильяр, верно? Так уж и злокусзенный. Я обдала его холодом в лучших традициях Эдинбурга. Я лучший фамильяр в этом мире. Прошу отметить. Здравствуйте." Чужак приятно рассмеялся. Улыбчивый блондин лет тридцати пяти, он мне кого-то мучительно напоминал, но я не могла понять кого именно. На плече у него сидела симпатичная белочка и грызла драгоценный орех. Фу, как вы пинддюжно и, вероятно, не слишком полезно. Меня зовут Хьюго Дебасковец. Я создатель большого адронного телепорта в столице. Мужчина протянул мне свою визитку. Это я отправлю вас на землю, когда тут всё закончится. О, я уставилась на Хьюга с куда большим любопытством. Хорошо. А это вообще безопасно, кстати, для вас? Да. Раз вы без приключений попали оттуда сюда, то и вернётесь спокойно. С вами землянами. Всё всегда проще благодаря вашей стабильной ауре. А координаты вашей планеты нам давно известны. Вообще, лично я полагаю, Что наш большой адронный телепорт, мне так и слышалось, коллайдер. Это уже самое безопасное место в мире, и для галианцев тоже, хотя тесты и проверки продолжаются. Как вы, наверное, знаете, мы разработали его специально для пришествия, чтобы иметь возможность спасти хотя бы часть людей, если вашему партнёру Кивок на Эдинбурга не удастся урегулировать кризис с тварями. Хотя я верю в Артура. Пауза. Он всегда мне нравился. Вздох. В любом случае, я рад, что в нынешней непростой ситуации и судным днем я занимаюсь полезным делом, а не просто жду конца и потихоньку схожу с ума, как многие. Странно. В рутих Юга был приятным и серьезным собеседником, но что-то меня в нем бесило. Черт. На кого же он похож? Меж тем ритуал наконец-то начался. Комиссия примула. Астерички преподаватели запели. Их фамильяры устроили что-то вроде хоровода. Точнее, нет, они наматывали вокруг хозяев круги, как спутники вокруг планет. Я уже знала, что это техника катушки, порождающая некие вибрации, которые ведут к равномерному усилению способностей колдуна. Некоторым фамильярам, например, волкам, хватало 3 шагов, чтобы обойти владельцев, а вот мелочи типа бабочек приходилось попотеть. Мастер Говерек взял протянутую руку Артура и вдруг полоснул по его пальцам ножом. "Чёрт!" воскликнул Эден Брок от неожиданности дёрнувшись. "Мы же имитируем вызов, мастер. Надо полностью показать процесс уважаемым гостям", забухтел старичок. "Пусть видят, что наш университет отвечает всем необходимым стандартам. Да, здесь может произойти несчастный случай, от этого никто не застрахован". И нам будет очень жаль. Мы будем дико горевать, но злой умысел нет. Никогда. Он бормотал, а кровь капала. Видим, мы видим. Не волнуйтесь, крикнула какая-то женщина рядом со мной. Да зажмите ему уже рану, посоветовала другая с корзинкой. Нет, нет, правильно. Пусть всё показывают последовательно, не согласился хьюго. Вот балаган. Артур пожал плечами. буркнул заклинание и принялся своей окровавленной рукой писать какую-то формулу прямо в воздухе, как будто бы на стекле. Старцы взывали мощнее. Пентаграмма вспыхнула. Мастер Говерик обернулся к комиссии и робко сказал: "А вот дальнейший текст мне придется опустить, иначе он возымеет магическую силу. И так как фамилия руга Сподина Ванхов Эдин Брога третьего уже есть." Это может привести к плохим последствиям. Да это мы понимаем, рявкнула уставшая комиссия. А я поперхнулась, потому что кровь Артура стекла со своей невидимой стены на пентаграмму, и точь-в-точь внутри рисунка вместо пола оказался густой чёрный туман, в котором я вдруг услышала явственное мяуканье, очень знакомое. Уорхол! ахнула я, вскакивая со скамейки. Мяу! Напряжённо отвесил туман. Что происходит? Сположилась комиссия. Всё под контролем, затарахтел Говерик. Это и есть межпространственное окно. Вот, собственно, в прошлый раз мисс Виолета изволила прыгнуть в него в момент чтения формулы, и её втянуло сюда вместо кота. Так всё и случилось. А кота сейчас не тянет? возмутилась комиссия. Нет, если мы не позовём, Старичок поправил очки на носу. А мы не позовём, ибо зачем нам кот? Кому вообще нужны коты? Бессмысленные создания. Его фамильяр змея одобрительно кивнула. Эй, зьерошилась я. Не надо обобщать. Тем более вы о моём коте вообще-то говорите. Мау! проорали с той стороны куда громче и слегка удивлённо. Боюсь за время нашего знакомства Уорхал еще не понял, что он мой кот, а не царь двора. Обобщать действительно не надо. Вдруг подала голос та же сердобольная дамочка, что просила зажать рану Артура. Кошки замечательные. И она вдруг приоткрыла крышку корзинки. Правда, сарочка? Утю-утю. Засюсюкала она, обращаясь к очаровательной белой кошечке, сидящей внутри. Та изо всех сил ластилась к хозяйке и отчаянно выгибалась спинку. Дама продолжила: "Моя вот сарочка, например, такая умница, что даже во время течки почти не орет. Ой! Мяу! Зато уорхал с земли, орал. Течки! Хором завопили маги. Мя! Какетливо подтвердила кошечка, двинув фуражком. Мя! У боже, женщина, уберите кошку! А, нет! но моего дворового короля с другой планеты уже считай позвали. Чёрный туман дёрнулся, а потом разошёлся взрывом, гося пентаграмму. Мяу! Триумфально объявил шлёпнувшийся в центр плетения Вурхал, серенький с драным ухом, невероятно деловой. Он хищно обернулся к женщине с корзинкой. "Ой", прошептала та. "Что-то я не подумала". А потом хлопнула в ладоши. И исчезла вместе с кокетливой кошечкой. Уорхол был разочарован. С тяжким вздохом он перевёл взгляд на меня, потом брезгливо переступил края пентаграммы, шикнул на земляё мастера Говерика и высоко задрав хвост и встопорщив усы, пошёл к своей блудной хозяйке. Третий землянин. Теперь ещё и хвостатый. Ой, беда-беда. Запричитали преподы на разные лады. Артур запрокинув голову, Ржал как псих, да так заразительно, что члены комиссии в конце концов присоединились к нему полным составом, а потом и я. И только Уорхол с некой снисходительностью прыгнувший мне на руки, что-то ворчал, тарахтел на своем кошачьем. Но ну и форванские старички метались, дрались иды и бороды, себе и друг другу. Все с вами ясно, утирая слезы с уха, то сказал глава комиссии. Ошибка такая ошибка. Никаких штрафов не будет. До свидания. Постарайтесь не заселить наш Мерцелом анклавом землян. Хорошо? И приезжие колдуны один за другим принялись хлопать в ладоши, телепортируясь прочь из библиотеки. Только Хьюга де Басковид задержался. Похахотал ещё чуть-чуть, а потом встал и пошёл к Эзенброгу. Привет, Артур, сказал создатель Калайдера, в смысле портала. Ох, Хьюга Студент тотчас перестал смеяться. Лицо его потемнело. Привет. И они, пожав друг другу руки, погрузились в неожиданно траурное на фоне всеобщего веселья молчание. Чёрт, я наконец поняла, на кого похож Дебаскович.